Удивительно, но факт. Есть люди, которые любят и Бога, и дьявола. Они думают, что могут пользоваться самым лучшим в этой жизни и потом получить и жизнь вечную. Они пытаются идти одновременно в двух противоположных направлениях, пытаются жить двойной жизнью. Они могут думать, что находятся на пути в Царство Небесное, в то время как в действительности они находятся на пути, ведущем в погибель. Такие люди обманывают самих себя. Том Хаксли, британский ученый и писатель, не был верующим человеком. Наоборот, он очень критиковал всякую форму религии. Но он сказал нечто, достойное внимания каждого верующего. Чтобы быть христианином, от человека требуется немного, но требуется все, что он собой представляет. Истина этих слов подтверждается как в жизни, так и в священном писании. В 4 книге царств, в 17 главе, изображены люди, которые имели двойную религию. Иудеи из северной части Палестины были уведены в плен ассирийским царем. На их место были поселены язычники из разных частей ассирийской империи. Эти чужестранцы принесли с собой каждой свою религию и поклонялись различным божествам. Скоро в стране создалась религия, которая представляла собой смесь различных культов – Многие израильтяне стали тоже поклоняться идолам, а переселенные народы начали чтить Бога. В 4 книге царств, в 17 главе, в 33 стихе мы читаем «Господа они чтили и богам своим служили, по обычаю народов, из которых выселили их». Это точное описание многих людей, с которыми мы сталкиваемся и в наши дни – Они выполняют все обряды христианской религии, ходят в церковь, внешне они имеют вид благочестивых религиозных людей. Они и в самом деле религиозны, но кроме Бога Небесного они имеют также и других богов на стороне. Там вы можете найти Бога богатства, удовольствий, Бога честолюбия, объедения, пьянства и много других Их религия — это смесь истины и заблуждения. Они живут двойной жизнью. В глазах Божьих такая религия выглядит не лучше, чем смешанная религия древнего населения Палестины. Эти люди были не только развращены в буквальном смысле через свои браки и связи с окружающими язычниками, они были также испорчены и нечисты в духовном смысле. Поэтому в земной жизни Христа между иудеями и самарянами были такие натянутые отношения. Однажды Христос разговорился с женщиной-самарянкой, которая пришла в полдень к колодцу набрать воды. Она сказала Христу, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» А История об этом записана в Евангелии от Иоанна, в 4 главе. Христос, как и все иудеи, носил на подоле одежды голубую кайму, и женщине нетрудно было узнать в нем иудея. Христос объяснил ей, что истинное христианство не имеет ничего общего с внешностью, но зависит от отношений между человеком и Богом. Религия, которая пытается соединить в себе духовное и мирское – это поддельная, обманчивая религия, уничтожающая Бога. Такая вера не изводит Бога до уровня идолов, которых люди сами себе создали, и такая вера является оскорблением для Бога. В некоторых странах люди и теперь еще делают своих «богов» из камня, дерева, металла и прочих материалов, но какая разница, сделано ли божество из дерева или из идеи? Все, что стоит в Между Богом, Творцом и повелителем Вселенной и нами, является идолом и не должно иметь места в жизни верующего. Многие готовы посвятить Богу часть своей жизни, но не всю жизнь. Они подобны римлянам, которые построили Пантеон, храм для всех богов. Там они поместили статуи Авраама, Моисея и Христа рядом с богами Римской империи. Этот древний народ дал Христу место наравне с другими богами, но никакой истинный христианин этого не может допустить. Христос говорит, «Никто не может служить двум господам, не можете служить Богу и мамоне» Евангелие от Матфея 6.24. В другом месте, в этом же Евангелии, в 12 главе, Христос говорит, «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». Чтобы христианская жизнь имела успех и приносила счастье и мир душе, она должна быть едина сама в себе, должна вращаться вокруг центра, и этот центр — Христос. Ничто не должно заслонять его. Первая заповедь в законе Божьем повелевает «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Эта истина остается истиной и в наши дни. Жизнь христианина должна быть нераздельно посвящена Христу. Он сам, живя на земле, показал людям пример жизни, всецело посвященной Богу. Такая жизнь возможна только при полном посвящении себя Богу. За тобой, Иисус, хочу идти всегда, одному тебе служить. Пусть пути Хочу тебе служить, дни хочу я для тебя прожить, силы все тебе лишь посвятить, Тебя Господь хочу сильный любит, Когда вежь Тебе служит. Ленить мне каждый жизни час, А на тебе служить. И услышать, Боже, твой призывный глас, Лишь тебе всегда служить. Не хочу я для тебя прожить, Силой всей тебе лишь посвятить. Да, Господь, що сильній любий, Твій поліш тебе служить. А коли настанет час останній муй, Себе. Я войду, Господь, черток небесний Твой, Буду там служити Тебе. Дні хочу я для Тебя прожить, Силы все Тебе лишь посвятить. Тебя, Господь, хочу сильней любить, Только лишь Тебе служити. Хочу я для Тебя прожить, Силы все Тебе лишь посвятить, Тебя, Господь, хочу сильней любить, Только лишь Тебе служить. Профессор Драмонд однажды сказал, что в попытках жить достойной христианской жизнью вся трудность заключается в том, что люди пытаются жить такой жизнью только наполовину. Это было слабостью Иуда Искариота. Он хотел быть подданным двух совершенно противоположных миров – служить Христу и мамоне, то есть богатству. Предав Христа, он надеялся, что Христос проявит свою божественную силу и освободит себя, а он, Иуда, увеличит свой капитал на 30 серебряников. Но вскоре он убедился, что такая двойственная политика не имеет успеха ни в этой жизни, ни в вечности. Христос определенно сказал, «Не можете служить двум господам». Казалось бы, что все мы должны понимать это, но часто мы не видим того, чего не желаем видеть. Не можете служить Богу и Мамоне, то есть не можете одновременно служить и Богу, и этому миру. В другом случае Христос высказал эту же мысль еще более определенно. Мы читаем в Евангелии от Луки 14.33. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Это очень большое требование. Неужели мы не имеем права досыта кушать, носить приличную одежду, иметь дом, друзей? Но Христос ведь говорит вовсе не об этом. Он имеет в виду, чтобы мы не увлекались ценностями земной жизни. Они должны занимать в нашей жизни второстепенное место. Христос добавляет, всего этого ищут язычники, то есть необращенные люди, не служащие Христу. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И дальше идет объяснение, ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 32 и 33. Главная мысль этого учения Христа — служить и угождать Богу. Мы не должны делать временные предметы мира сего, даже самые необходимые для жизни, своим божеством и отдавать им все свое время, силы и энергию так, что Бог становится чем-то второстепенным. Мы должны сделать выбор между Христом и миром. Однажды толпе было предложено сделать этот выбор. Это было в Иерусалиме, на праздник Пасхи. Перед судом стоял Христос. Он никому не сделал никакого зла. Наоборот, за свою короткую земную жизнь он сделал людям множество добра. Его предали из зависти, и правитель Пилат знал это. Он хотел освободить Христа и надеялся, что ему удастся убедить народ согласиться на это. И вот в 27 главе Евангелия от Матфея мы читаем. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их,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 Жизни. Может быть, мы осуждаем этих людей и думаем, что на их месте мы поступили бы совсем иначе. Но как часто Христос вытесняется из нашего сердца другими богами? Возможно, что мы до сих пор не сделали правильного выбора, или же мы живем двойной жизнью, служим Богу и миру одновременно. Будем помнить слова Христа «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить не можете служить Богу и мамоне. Кого вы изберете, дорогой слушатель, изберите Христа и любите Его больше всего остального в этой жизни».